Татьяна Полякова. «Одна, но пагубная страсть». Роман. Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 18+. Внимание! В книге присутствует ненормативная лексика. аннотация Как заманчиво чужими руками сейф обчистить? Нет, вы плохо не подумайте. Наталья просто хотела отнять собственные деньги у коварного Димки Рыбакова — Шефа и бывшего Абаже, который усиленно делал вид, что запамятовал продолжок. И наташку говорила лучших подруг восстановить справедливость, а сама, как главное заинтересованное лицо, улетела в Геленджик обеспечивать себе альби Вот так Ленка и Катя стали грабительницами. Сначала-то всё шло по плану. В офис проникли. Полночи в шкафу пересидели. К сейфу прокрались. Только он, родимый, уже открыт, а все охранники перестреляны. Эпиграф. Идёт конкурс на то, какая фирма будет рыть канал. Выступают американцы. «Мы вырым канал за два года, будем рыть с двух сторон, точность стыковки метр». А затем говорят японцы. — Рыть будем с двух сторон, срок, год, точность стыковки — 50 сантиметров. А потом русские. — Выроем за три месяца. Рыть с двух сторон, а вот точность стыковки... Ну, на худой конец у вас будет два канала под ла -Маншем. Конец эпиграфа. Он засмеялся. — А больше ты мне ничего сказать не хочешь? — Нет. — Нет? — Нет. Ну, что ж. Мой телефон ты знаешь, и я каждый вечер в Шанхае. В этом месте я уже рыдала. Слёзы горохом катились по моим щекам. Я всхлипнул и потянулась за платком, отложив любимую книгу в сторону. Хм, как мы, женщины, иногда бываем слепы. Не понимаем очевидного, проходим, можно сказать, мимо своего счастья. Потом, конечно, локти кусаем. Философские размышления пришлось прервать. «Катька! Ты чего?» Услышала я над самым мухом и от неожиданности вздрогнула, начисто забыв, что в комнате я не одна. Две мои подружки стояли рядом и таращились на меня в полнейшей растерянности. Я посмотрела сначала на одно, потом на другую и обречённо ответила. «Она его не любит». «Кого?» — нахмурилась Наташка. «Тимура». — всхлипнула я. Ответ поверг Наташку в глубочайшее раздумье. Поняв, что одна не справляется, она повернулась к Ленке. — А ты его знаешь? — Кого? — в свою очередь спросила та. — Тимура, естественно. Mm — -mm. А ты? Наташка интенсивно замотала головой, и обе подружки вновь на меня уставились. — А кто его не любит-то? — додумалась спросить Ленка. — Ольга! «Воронина?» — вновь заговорила Наташка. «Это из соседнего подъезда, что ли? Мать-одиночка? Я бы на её месте не особо привередничивала. Кратышка с веснушками, без профессии, зато с ребёнком. Уж не знаю, чем ей не угодил этот Тимур. При чём здесь моя соседка?» — возмутилась я. «Так она же Ольга Воронина. Мы ей от фирмы подарок новорождённому приготовили. Между прочим, твоя идея была». «Все уши мне тогда прожужжало, у ребёнка коляски нет?» «А теперь что?» «Что?» — растерялась я. Наташка хмуро посмотрела на Ленку, та пожала плечами, мол, она здесь ни при чём, и обе вновь на меня уставились. «Ты утверждаешь, что это не она?» — разозлилась Наташка. Разозлиться ей ничего не стоит, а в гневе она страшна. Я уже заранее перепугалась и дипломатично спросила... «О чём мы сейчас говорим?» Вопрос поверг подруг в смятение. «Чего ревёшь, я тебя спрашиваю?» — рявкнула Наташка так, что я подскочила на диване, инстинктивно втянув голову в плечи. «Иногда люди не способны понять друг друга», — ответила я. «Так ты скажи так, чтобы я поняла», — прорычала Наташка. «Я же объясняю. Иногда люди не способны понять друг друга, принимают неверные решения, потом страдают, слёзы льют». «А какое неверное решение ты приняла?» — забеспокоилась Ленка. «Она вообще очень любит беспокоиться». «И почему не посоветовалась?» — рассверепела Наташка еще больше. «Я плачу от сочувствия», — вздохнула я. «Так у кого проблема?» «У моей любимой героини». «Убила бы тебя!» — со стоном заявила Ленка, выхватила книжку из моих рук и продолжила ораторствовать. Совсем свихнулась на своих детективах. Нет бы Толстого читала, Льва Николаевича. Тратишь деньги на всякую дрянь. Ленка хотела в крайней досаде зашвырнуть книжку в угол, но тут я рассверепела. «Не тронь, святое!» рявкнула так, что пришла Ленке на очередь подпрыгивать. Толстого я в школе читала. Много мне прока от сцены охоты или первого балла Наташи Ростовой. Ты на балах часто бываешь?» — А детективов твоих какой прок? — язвительно поинтересовалась Ленка. Наташка наблюдала за нашей перепалкой, и заметно успокоившись. — Есть. Прок. — широко улыбнулась я. На прошлой неделе, когда с озера возвращались и нарвались на тех придурков на мотоциклах, кто собрался в обморок падать? — Конечно, толпа идиотов, а рядом только родная природа, — оправдываясь, нахмурилась Ленка. «Точно. А чем всё закончилось?» м? «Ребята отвезли нас на станцию, не пришлось пешком топать три километра. Оказались вполне приличными людьми». «М -м -м, «Повезло», — кивнула Наташка, соглашаясь. «Ты тогда очень душевно с ними поговорила». «Вот-вот. Поговорила. И вовсе не повезло. Между прочим, я не меньше вашего перепугалась, но вовремя вспомнила, как в моём любимом детективе героиня оказалась в такой же ситуации, и вместо того, чтобы в обморок падать, взяла себя в руки». И дальше вы знаете. — Глупости всё это, — надулась Ленка, выдав своё любимое изречение, которое она произносит, когда ответить нечего. — Чем рыдать над проблемами выдуманных персонажей? — ядовита продолжила она. — Ты бы лучше подруги посочувствовала. — Тебе. Ленка закатила глаза, Наташка нахмурилась. — Всё-таки это свинство с твоей стороны, — заметила она. — Я битый час о своих страданиях распинаюсь, а ты... Я просто хотела дочитать. Мне всего-то тринадцать страничек осталось. Самое интересное. А что там с твоими страданиями? Робко поинтересовалась я. Форменное свинство! Всплеснула Ленка руками. Влюбилась кого? Спросила я с надеждой. Ах, да любви мне сейчас? Возмутилась Наташка. Твою подружку на бабки разводят. Кто? — Ты что, в самом деле ничего не слышала? — нахмурилась она. Ответ явственно читался на моем открытом лице, и Наташка сама себе с прискорбием заметила. — Да, не слышала. — Расскажи ей еще раз. Тебе что, трудно? — В твоих любимых детективах, подруги за подруг, горой, — напомнила Ленка, — а ты Наташку даже не слушал. — Тебе откуда... «Про детективы знать ты же только классику читаешь!» Не удержалась я от ехидного ответа. «Кто-нибудь мне посочувствует или вы продолжите литературный спор?» Возмутилась Наташка. Нам стало стыдно, и мы примолкли. Наташка была у нас самой старшей. Она уже успела закончить институт и пять лет работала в строительной фирме. Иногда я ей жутко завидовала. «Ну...» Прежде всего потому, что жила она одна и абсолютно самостоятельно. Никто над душой не стоит, не будет по утрам вместо будильника. Завтракать надо плотно. С едой в кровь поступает сахар, и мозг начинает работать. Это папа. «Ай, ты посмотри, у тебя вся спина голая. Это что за дурацкая мода? Носить джинсы на копчике, а куртку по грудь?» «Застудишь почки, ну ты же девушка, тебе рожать!» Это, конечно, мама. В наше время девочки вели себя скромно и никогда не звонили мальчикам. Бабушкины светлые мысли. Дедуля тоже в стороне не остался. Зарядку над по утрам делать, в здоровом теле здоровый дух, а в выходной на рыбалку на свежий воздух. Дедуля ждал внука, да так и не дождался, так что на рыбалку с ним приходится ездить мне. Наташка счастлива избавлена от всего этого, потому что... Живет в отдельной двухкомнатной квартире, у родителей появляется не чаще раз в неделю, на такой непродолжительный срок, что о норовоучениях они вспомнить не успевают. А закончу учебу, тоже буду жить одна, если родители отпустят. Наташка представлялась с меня счастливым человеком не только потому, что жила отдельно, имела хорошую работу с весьма внушительным окладом, Этого при известном старании и я добьюсь. Главное, с ней постоянно что-то случалось. То влюбится в женатого, и жена скандал устроит настоящий триллер. То клиент окажется жуликом, а Наташка его разоплачит. Форменный детектив. То чемоданы в аэропорту перепутает. Комедия положений. В моей жизни не случалось ничего. Хоть бы какое-нибудь крохотное приключение было. Самолёты не опаздывают, вещи не теряются, парни все на редкость положительные. Я даже по вечерам по улице хожу без опасений, твёрдо зная, ничегошеньки со мной не случится. Приключение не для меня. Это у других что ни день, то новое событие, а у меня сплошная проза. Жизнь проходит, а ничего-то в ней не происходит. То ли дело в моих любимых детективах, Хоть бы раз свалилось мне на голову такое счастье. Приключений я имею в виду. Так ведь нет. Или хоть бы влюбиться. Безответно. Но и тут не непруха. Несчастный я человек. Вот другое дело Наташка. Вот опять страдает. Жизнь, так сказать, бьёт ключом. Ещё один повод ей позавидовать. Наташка-то у нас красавица. Настоящая роковая женщина. Волосы тёмные по плечи. Глаза карие. Лесницы длинные. Нос с горбинкой, рот большой губы полные, ноги от плечи четвёртый размер бюста. Мужики столбенеют. А у меня? Нос курносый, глаза голубенькие, губёшки бантиком. Прибавьте дурацкие ямочки на щеках, да ещё кудряшки. И, разумеется, я блондинка. Кто же ещё? Только и слышу со всех сторон, «Ой, какая же ты хорошенькая!» Спасибо большое. Волосы я перекрасила и усердно их выпрямляю, но перемены не порадовали. Выпрямляются они неохотно и на очень короткий срок, зато отрастают быстро. Так что либо раз в неделю их надо красить, либо оставить всякую надежду. Что я и сделала, потому что красятся четыре раза в месяц, денег нет. В общем, единственная моя радость — это детективы. Вот уж где жизнь. Наташка — двоюродная сестра Ленки, а с Ленкой мы дружим с детства. И с Наташкой, разумеется, тоже, несмотря на разницу в возрасте. Ленку никто никогда не красавицей не... Не, даже хорошенькое не называл. И она решила быть умной. Читает Достоевского, слушает классику, и на этой почве стал очень нервной. Оно и понятно. Кто ж такое издевательство долго выдержит? На днях смотрели фильм какого-то датского режиссёра, на афише честно предупредили. Кино не для всех. Мне-то что, я до тысячи досчитала и счастливо уснула. А умный ты на умных фильмах не спят. Вот Ленка и мучилась, За ту ночью вздрагивала. Так её проняло. Ну, в общем, Ленка помешана у нас на классике, а я на детективах. Наташка тоже не без придури у неё своё увлечение. Фэн-шуй. Подруга уверена, что он, она или оно, я не знаю уж как правильно, деньги приносит. У неё по углам горшки с рисом, китайские монетки с дырочкой и 100 евро в рамочке в зоне богатства. Наташка утверждает, очень сильный талисман. Да уж, сильный. У неё на прошлой неделе машину угнали, а чуть раньше кошелёк свистнули с месячной зарплатой. Но Наташка говорит, что чем больше денег уходит, тем больше их потом возвращается. Так что непонятно, чего она страдает из-за денег так волнуется. Надо поставить у дверей горшок побольше и терпеливо ждать. «Ты опять спишь?» — грозно спросила она, сверля меня взглядом. «Я третий раз повторять не буду». — Я не сплю, — ответила я с обидой. — Я думаю. — Как тебе помочь? — Говорила я тебе, Дима твой... — Тут же влезла Ленка. — Доверять ему никак нельзя. Опять же, женат. Он развелся. — Но на тебя не женился. — Да я бы сама за него не пошла. Вот уж счастье. И дело сейчас не в этом. — А в чем? — додумалась спросить я. — Да что это за наказание? От родных подруг и никакого сочувствия. Бабки он мне должен. Отдавать не хочет. Ммм, ты ему в долг давала, удивилась я. что то я такого не припомню. Ть, откуда у меня бабки, чтобы ему в долг давать? У меня папа не Ракфиллера, а хирург в больнице. Это я помню. Удовлетворенно кивнула я. Переход от любимого детектива к суровой реальности давался мне нелегко. Он мне бабки должен, понимаешь? Потому что мы так договаривались. Хрен бы под застройку участок получил. Участок-то золотой, считай, в самом центре. Я из кожи вон лезла, все свои связи подняла, пошла к придурку Гаврюшкину. Помнишь того лысого, с которым я новую жизнь начинала. В прошлый понедельник, не путай меня, в прошлый понедельник я начала вести дневник. Буду вписывать все свои победы и поражения. Так в себе лучше разобраться, и потомкам радость. — О чём это мы? — нахмурилась Наташка, потеряв нить разговора. — О потомках с готовностью подсказала я. Наташка рукой махнула. — Не до них мне сейчас. А Ленка охотно подсказала. — О бабках. Твой Дим Крыбаков обещал тебе деньги. — Вот. Вот. Потому что я этот участок потом и потом, и кровью... — Гаврюшкин! — озарила меня. — Ну, Гаврюшкин, — кивнула Наташа, приглядываясь ко мне, — а чуть ты его вспомнила. Кстати, я ему за содействие бабки обещала, а он всё честь по чести сделал. — Из какой рожи я ему теперь скажу? — Виктор Аркадьевич, денег нет и не будет, потому что этот козёл нашёл себе другую дуру-продавщицу. — Так вот в чём дело? Невероятно обрадовалась я, начав кое-что понимать. — Твой Рыбаков завёл любовницу, вы поссорились, и он... — Любовницу! — фыркнула Наташка. — Ты бы видела это существо. Глазки красненькие, рыльца узенькая, носик длинненький. Тут она машинально взглянула на нашу Ленку, которая мрачнела на глазах. Вздохнула и торопливо продолжила. «Да, — до дело даже не во внешности. Она ещё и дура каких свет не видывал. Впилась у него точно клещ. — Соображается, куда умная, что дураков, чтобы на неё позариться днём с огнём не сыщешь. — Он-то вот позарился, — не без яда заметила Ленка. — Позарился, потому что идиот. Ему чем баба глупее, тем распрекраснее он себя чувствует. Я ему прям так и сказала. — Дима, люби свою торговку на здоровье. Расстанемся интеллигентно, я не собираюсь мешать твоему счастью. — Правильно сказала, — кивнула я. — Кто б спорил. — Этот гад. Узнал, что я встречаюсь с одним парнем. — С кем ты встречаешься? — в два голоса спросили мы. — Ну, пригласил меня человек поужинать. Я вам сейчас фотку покажу. Мы тогда в Эрмитаже ужинали, нас там фотографировали. Наташка метнулась к своей сумке, а мы с Ленкой переглянулись и вздохнули. С любовью у нас было не густо. Мне попадались парни, по большей части, совершенно неинтересные. Ленке вовсе никто не попадался. Наташка вернулась с фотографией, на ней была запечатлена она сама в небесно-голубом платье с блёстками. «Какая ты красивая!» — ахнула я. «Да? Ничего получилось. Она фтогеничная!» — заметила Ленка, бог знает, на что намекая. «Она настоящая красавица!» — возразила я. «На вкус и цвет!» — начала Ленка, но тут Наташка возвысила голос. «Я вам зачем фотку принесла? чтобы вы на меня смотрели!» Под руку с ней на фотографии стоял мужчина. Сердце моё мучительно сжалось. Вот если бы мне такой встретился. Mm. Высокий, одет прилично, мужественное лицо. А какая улыбка. — А где вы познакомились? — нахмурилась Ленка. — На улице. — Как это? — Очень просто. Иду с работы, он тут навстречу, слово за слово. Вот и познакомились, обычное дело. — Как для кого вздохнула я? «А к тебе что, парни на улице не пристают?» «Такие нет», — честно ответила я. «Взрослые мужчины со мной только сюсёкают, как будто я ученица начальных классов». «Просто ты выглядишь моложе своих лет», — сказала Наташка и, видя мою печаль, успокоила. «Не переживай, это быстро пройдёт». «Я считаю, что знакомиться на улице вообще неприлично», — заявила Ленка. Наташка скривилась. — кто спрашивает? — Читай вон, Льва Николаевича, и жди первого балла. — Так, что-то мы опять отвлеклись, — задумчиво произнесла Наталья. — Весь вечер пытаюсь вам рассказать о своих проблемах, а вы всё перебиваете перебиваете. — Ты познакомилась с парнем. — Как его зовут, кстати? — Матвей. Миленько, правда? Главное, не заезжено. Если честно, меня от Денисов и Тимофеев уже тошнит. «А кто такой Денис?» — спросила Ленка. Мы втроём уставились друг на друга. Похоже, ответа на этот вопрос не знал никто. «А давайте чай пить», — предложила я. «Подождите, а мои проблемы?» — возмутилась Наташка. «А что случилось?» — ты спросила Ленка. «Господи, за что мне это?» — заломила Наташка руки. «Вот идёшь к близким людям, в надежде, что тебе помогут, поддержат, и что?» Задолбает дурацкими вопросами. Ты познакомилась с парнем. Напомнила я, и что? Он потерял голову, готов ради тебя на всё? Я была уверена, что мужчины при виде Наташки просто обязаны терять голову. Настоящие мужчины, по крайней мере. Кто такие настоящие мужчины, я внятно ответить не берусь, зато запросто представляю героев моих любимых детективов. Вот уж где настоящие мужчины ради любимой готовы горы свернуть». Я потянулась к заветной книге, но тут вновь пришлось вернуться к мрачной действительности, потому что Наташка ответила. — Ну, пока наши отношения зашли не слишком далеко. — И тут о нём узнал Димка. Невероятно обрадовалась Наташка. Радость её относилась к тому факту, что она вспомнила, что собиралась нам поведать. — Ой, какой скандал он мне закатил! Вы бы слышали, как орал этот подлец! А между прочим, вот буквально в трёх шагах от нашей фирмы его красноглазие торгует бракованными колготками. Вот нет существа коварней мужчины. Мы согласно кивнули, а Наташка продолжила. Я ему сказал, Дим, у тебя своя жизнь, у меня своя, ты сделал свой выбор, и я, как свободная женщина, ну, в общем, совершенно интеллигентная и без крика, объяснила, что к чему. А он, а он, пакость, тетака, отобрал у меня мобильный, что фирма оплачивала, машину вместе с водителем. Даже кондиционер уволок из моего кабинета в свой. И это в такую жару. Мерзавец, сохнула я. Низкий тип, согласилась со мной Ленка. Но это еще цветочки. Я ему, Дима, мне нужны деньги, а он мне кукиш. Что он тебе не поняла, Ленка? Фигу мне показал. Не будет тебе говорить никаких денег. Всю неделю я пыталась его образумить толку И вот что я вам скажу. Это он вовсе не из ревности. Ревность — просто предлог. Дима жмот и жулик, и с самого начала делиться не собирался. А ведь соловьём заливался. Наташка, помоги, если мы это место выбьем, 10 процентов всей прибыли твои, ты только Гаврюшкину уговори. А теперь вражина глаза таращит. Какие, говорит, деньги? Ну ты верь мужикам после этого. Ну как же, заволновалась я, ну должен быть способ. То какой способ, вздохнула Наташка. Если б договор какой составили, а так, всё на словах. Если честно, я тогда за него замуж собиралась, поэтому рассуждала, что все деньги и так мои. А теперь... Опять же, не напишешь ведь в договоре, что мне полагаются 10% за дачу взятки должностному лицу? Можно было написать за посреднические услуги, робко заметила я. Да если б даже и договор был... Всё равно бы этот гад нашёл способ мне деньги не отдать. Уж можете мне поверить. А мне ещё теперь с Гаврюшкиным объясняться. Он ведь на бумажке подписал не за просто так. Он на свой процент рассчитывает. И что я ему скажу? Ужас. Наташка стеснула виски ладонями, немного помолчала и добавила. «Вот. Поделилась с вами легче стало. Ладно. Побегу. Мне в парикмахерскую». Да, подожди!» — заволновалась я. «А как же деньги?» «Да». Как же деньги? — встрепенулась Ленка. — Нельзя прощать подобное. Тебе надо пойти к нему и сказать. Вы бесчеловечный человек и вор. — Угу. И на дуэль его вызвать, — подсказала я, заподозрив, что подруга от классики окончательно свихнулась. — Да ему на такие слова... И что же тогда? — обиделась Ленка. — Ну, не знаю, — вздохнула я. Надо подумать. — Настоящая женщина не позволяет себе обманывать всяким придурком, а если такое случается, она находит способ отомстить и деньги вернуть. — Да? — заинтересовалась Наташка. — А как? — В зависимости от обстоятельств, — кашлянул я. — О, вспомнила. Один тип взял у неё деньги и не возвращал. — У кого? — не поняла Наташка. — У героини. Жулик оказался. Она квартиру покупала, а он был вроде посредника. «Зачем же она деньги посреднику отдала?» — удивилась Наташка. «Уж сколько дуракам твердят!» «Подожди, это давно было. Во времена перестройки». «Угу. Mm -hmm. Ну если только...» «И как она деньги вернула?» «Свистнула у него плёнку, а на ней был компромат. Парни даже из-за этого компромата потом убили». «А где же я возьму плёнку-то с компроматом?» — нахмылилась Наташка. «Может, у твоего Димки такая завалялась?» «Может, и завалялась». — Да как же я её свистну, если знать о ней ничего не знаю? — Логично, — сказала я. — Надо подумать. — Ты сказала, парня убили, — заволновалась Ленка. — Ну? — Может, не стоит думать в этом направлении. Тем более ты сама говоришь, история с плёнкой давно была, так что пример вряд ли нам подходит. — Вот что. Дай-ка мне что-нибудь почитать, — заявила Наташка, подошла к полке и сняла сразу... Пять любимых детективов. Они у меня отдельно стоят на видном месте, все 46 штук. Когда мне одиноко, одолевает печаль или мучает мысли о напрасно прожитой жизни, я беру один из них. Пять книг в ярких обложках исчезли в бездонной Наташкиной сумке, а я тяжело вздохнула, точно потеряла любимого. — Не забудь вернуть, — робко попросила я. — Ой, не жмотничай, — осадила Наташка. «У подруги горя а ты о своём добре печёшься!» «Я не шмотничаю», — стыдилась я. «Просто я специально подбирала, чтобы обложка к обложке». «В книгах важное содержание!» — встряла Ленка. «Подбирать книжки по обложкам, мещанство и вообще дурной тон!» «Иди, Толстого читай!» — прорычала я, и Ленка с достоинством удалилась вместе с Наташкой, на прощание показав мне язык. «Вот вам и воспитание!» «Я всегда говорила...» Классики до добра не доведут, только мозги пудрят. То ли дело, взгляд мой натолкнулся на книгу, которую я дочитала сегодня. С любовью взяла её в руки, прижала к груди и перенеслась в мир грёз. Теперь можно и поплакать в волю, раз никто не мешает. Не заметив, как я открыла книгу, углубилась в текст. Сердце сладко заныло. А что, хорошую-то книгу не грех и второй раз прочитать. Правда, эту я принялась читать уже в пятой, но тоже не грех».